Я заглянул в другую комнату, которая очевидно была спальней. Более обалденной кровати мне ещё видеть не приходилось. Она состояла из частей дерева. Ножки были пеньками, края обрёвными, и ещё был потолок из веток. Ещё она была облеплена всякими металлическими финичками типа монетами, булавками и значком с надписью Рузвельт. Это из парка дерева.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 о том, что где-то совсем близко могут жить и другие одинокие люди. Я вспомнил песню Элеонор Ригби. Примечание. Посмотри, как много вокруг одиноких людей. Oh, look at all these lonely people. Конец примечания. И правда, откуда они все берутся и как с ними со всеми быть? Примечание. Прямая цитата из песни Элеонор Ригби. Конец примечания. Что если в воду, которая льётся из душа, обрабатывать специальным раствором, который бы реагировал на сочетание таких вещей, как пульс, температуры тела и мозговые колебания, чтобы кожа меняла цвет в зависимости от твоего настроения. Когда ты жутко возбуждён, кожа будет зеленеть, а когда рассержен, само собой краснеть, а когда у тебя на душе акшакак, коричневеть. А когда тебя осенило, синеть. Все бы сразу видели твоё самочувствие, и мы были бы осторожнее друг с другом, потому что не будешь же говорить девочке с фиолетовой кожи, что тебя достали её опоздания, но зато обязательно хлопнешь розового приятеля по плечу и скажешь ему: "Поздравляю". Ещё, почему это было бы полезное изобретение? Так это потому, что сколько раз бывает, когда ты знаешь, что тебя переполняют разные чувства, но не можешь в них разобраться.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 Я тоже, но я верю в эту историю. И тут вдруг мне в голову пришла одна вещь, огроmnейшая, а фонарительная. Хотите мне помогать? Прошу прощения. Включём. Помогать? Мы можем всюду ходить вместе. Тебе нужна моя помощь? Да.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 и пообещал быть исключительно осторожным. Потом я зашёл за него и стал жутко медленно по миллиметру поворачивать колёсики. Никакого эффекта. Я ещё чуть-чуть повернул и ещё чуть-чуть. Я вышел из-за него, он пожал плечами, и я тоже. Я зашёл за него и повернул колёсики ещё чуть-чуть до упора. Я вышел из-за него, он пожал плечами.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 Но я и так задержался, а в 16:30 у меня была репетиция Гамлета, причём жутко важная, потому что впервые со световыми эффектами. Я сказал мистеру Блеку, что зайду за ним в следующую субботу в 7:00, и мы начнём. Я сказал: "Я ещё даже с А не сдвинулся". Он сказал: "Хорошо", и от звука своего голоса заплакал особенно сильно. Сообщение третье.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 Может, поискать ошибки в Нью-Йорк Таймс? Спасибо, нет. Ну ладно, сказала она, спи. Она меня щемогнула и выключила свет, а потом, когда почти совсем вышло, я сказал: "Мам". И она сказала: "Да". И я сказал: "Обещай, что не похоронишь меня, когда я умру". Она снова подошла, положила руку на мою щёку и сказала: "Ты не умрёшь". Я сказал: "Умру".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 Наша память о нём здесь, сказал я, указывая на свою голову. У папы был дух, сказала она. Точно, отматывай наш разговор к началу. У него были клетки, а теперь эти клетки на крышах и в реке и в лёгких у миллионов людей по всему Нью-Йорку, и они их вдыхают, когда разговаривают. Не говори таких вещей. Но это же правда. Почему ты запрещаешь мне говорить правду? Ты переходишь все границы.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 Я чувствовал, что она так и стоит под дверью. Жутко подавлена, зачёркнута, запредельно одинока. Мам, ничего. Я слез с кровати и подошёл к двери. Беру сказанное назад. Она молчала, но я слышал, как она дышит. Я положил ладонь на ручку двери, потому что представил её ладонь на ручке двери с другой стороны. Я же сказал, что беру сказанное назад. Такое назад не берётся.